Глава 15. Вы там совсем, что ли? Макс вернулся к приготовлению ужина и какое-то время продолжал чистить грибные шляпки. В голове продолжал крутиться разговор со штыком. Вроде и ничего страшного не было сказано, но парня чего-то грызла совесть. Словно он предал старого друга. Но ведь это было не так. Сами вообще виноваты. Могли бы нормально поговорить, без всяких выкрутасов. И что с людьми не так? «Зачем выстраивать разные схемы, постоянно мутить всякое? Неужели так сложно взять и рассказать, как есть?» А ведь Макс задавал эти вопросы, и ему даже отвечали. Вот только почему-то всегда одно и то же. «Ты тогда не был готов». Возможно, они даже правы. Но в ситуации с матерью – нет. Парень защищал семью. И плевать он в тот момент хотел на всех остальных. Он ровно по этой причине – и Морзе собирается убрать. В прошлый раз ему, конечно, повезло, что Анфиса оказалась беременной, и малыш смог защитить ее от смерти. Но ведь в следующий раз такого может не произойти, и серебряная пуля отправит девушку в ад. Значит, Макс должен сделать все, чтобы ничего подобного не случилось. Ёбаные лицемеры!» — психанул Макс и швырнул нож в ствол сосны. Ленок послушно выскользнул из руки и с характерным стуком вонзился в дерево. Парень ухмыльнулся, поднялся на ноги и, пройдя пару метров, вытянул нож. Затем немного отошел и повторил бросок. Ему было плевать, что солнце давно спряталось за горизонт. Истинной темноты, той, о которой так много рассказывают, он не видел никогда в жизни, разве что в момент смерти. Несколько раз нож рикошетил и отлетал в сторону. Однако парень, напротив, перестал нервничать. Он методично возвращался на исходную, бросал клинок, затем, в зависимости от ситуации, вытягивал его из ствола или подбирал земли и снова отходил, чтобы повторить бросок. Мысли постепенно выравнивались, раздражение пропало. Примерно через полчаса Макс снова вернулся к приготовлению ужина. На сей раз умиротворенно. Пробуждение было поздним. Парень спрыгнул с дуба, Помахал руками, несколько раз присел и потянулся к кастрюле. Покончив завтраком, он спрятал посуду в пакет, а затем убрал в рюкзак. Увы, но помыть ее сейчас было негде. Вода в бутылке еще пригодится, к тому же ее не так много осталось. Чертова жажда снова дает о себе знать. Так что сушняк на весь день обеспечен. Соответственно, ее расход значительно увеличится. Нужно искать источник, заодно двигать на выход. И здесь Макс задумался, закинул на плечи рюкзак, осмотрелся и замер. А в какую сторону идти? Нет, он не заблудился, это даже смешно себе представить. Просто он находился на распутье, вернуться к машине или пройтись до Рязани, а от нее пешком до Москвы. Вроде как его не торопят, а любопытство все же дело такое. Впрочем, под землей он уже насиделся и возвращаться совсем не тянет. Жажда, конечно, будет подгонять, но ведь как-то же Макс всегда решал данный вопрос. Большую часть своей жизни он пил кровь, и его это устраивало. Прекрасно, что появилась альтернатива. Но за неимением ее под рукой никто не мешает перейти на классический метод питания. Так что да, решаемо. Машину снова придется чем-то заправлять, хотя на центральной части родины крепостей хватает. Можно заехать в ближайшую и залить бак под пробку. Ах да, серебро ведь тоже ушло вместе с рюкзаком. Есть небольшое колечко с надписью «Спаси и сохрани», но в нем веса грамм десять максимум, а скорее всего и тех нет, поэтому пусть себе в кармане катается, авось пригодится. Может, и впрямь защитит от неприятностей. Однако суть не в этом. Состояние плюсов и минусов перевешивает сторону пешего путешествия. Макс зачем-то кивнул, приняв решение — Бросил взгляд на мрачное небо и отправился в сторону Рязани. А погода и в самом деле не радовала. Поднялся ветер, небо затянуло свинцовыми тучами, да и похолодало заметно. Судя по всему, сегодняшний день обещает быть дождливым. И ведь такая сопливая погода может продлиться до самых заморозков. Да уж, веселенькие перспективы для пешего путешествия. Может быть, стоит вернуться, пока еще ушел не так далеко? Парень вновь засомневался. «Ой, все!» — раздраженно выдохнул он. «Решил, значит, иду!» Первые капли дождя упали на землю примерно через пару часов. Макс остановился, скинул рюкзак и достал из него ветровку с капюшоном. Не очень хороший выбор, но ничего более подходящего найти не удалось. идеале бы, конечно, кожаную бейсболку или из кожзама на худой конец, но, вы. Будто специально ни одного подобного головного убора Максу так и не подвернулось. Кто-то может удивиться, мол, какая разница, и капюшон в дождь гораздо удобнее. Но нет, всюду есть нюансы. И данный момент не исключение. Во-первых, капюшон сильно понижает слух, закрывает уши и при этом еще постоянно шуршит на ходу. Во-вторых, и, наверное, самое главное, достаточно попробовать в нем обернуться, и все сразу станет понятно. Угол обзора в этом колпаке совсем никакой, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Парень надел куртку, натянул на голову капюшон, покрутил головой, затем плюнул и скинул последний. Пусть лучше макушка промокнет, чем так, словно оглох и ослеп под одночасье. Но главный сюрприз ожидал Макса немногим позже, когда дождь постепенно усилился. Парень даже не сразу обратил внимание, почему вдруг кожа начала жутко зудеть, Он, не глядя, почесывал руки о штанину, пока не удосужился взглянуть на причину. Что происходит, Макс понял тут же. Вот только подделать с этим ничего не мог. Попросту потому, что в лесу негде спрятаться от дождя. До первого, известного парню места предстоит педалить не один километр. Однако, чем быстрее он примет меры, тем меньше повреждений получит. Явление, в котором оказался Макс, называется «кислотный дождь». Это название он получил не просто так. Во время взрыва по атмосфере разлетается огромное количество активных частиц. Большинство из них сгорает, но все равно нестабильных элементов хватает, и все они очень тяжелые. В свою очередь, подчиняясь законам физики, все, что тяжелее воздуха, рано или поздно начинает оседать на поверхности матушки Земли. В свою очередь, они тянут за собой и воду, попросту конденсируя ее вокруг себя. И когда вот такая капля, наполненная агрессивными элементами, попадает на кожу, ничего хорошего от нее ждать не приходится. Получается некий радиоактивный загар, от которого впоследствии может слезть вся кожа. Вначале она превратится в желе, а дальше... В общем, здравствуй, смерть. Да, организм Макса имеет механизм защиты. Его кожа уже начала гореть изнутри однако объем поражения оказался слишком большой. Мало того, парень продолжал получать повреждения каждую секунду, и если не поторопиться, он в течение часа превратится в усушенную мумию. Если раньше не сдохнет от жажды, которая уже не на шутку разыгралась. Что тоже совсем не удивительно. Макс соображал быстро, и других вариантов, кроме как припустить бегом, в голову не пришло. Да, в дождь, что бежишь, что стоишь... Намокаешь одинаково, но сейчас больше стоял вопрос времени нахождения под радиоактивными осадками, нежели о количестве воды на теле. Хотя, как знать, еще неизвестно, что может быть хуже. Марш-бросок предстоял не слабый. Необходимо было преодолеть около 15 километров, чтобы попасть хоть под какое-то подобие крыши. Но Макс помнил, что в разрушенном поселке оставались целые строения, так что с этим вопросов не возникнет, от дождя он спрячется. Но как смыть себя радиоактивную пыль? Да сейчас во все круги вода заражена так, что подойти страшно. Стандартного водопровода здесь попросту нет. Максимум, что будет доступно – сбросить себе себя одежду и насухо вытереть тело полотенцем, ну или любой другой тряпкой. Много толку с этого не будет. Но так организм хотя бы избавится от большей части излучения и останется молиться, чтобы у него хватило сил и ресурсов побороть уже полученное повреждения. Макс бежал и проклинал собственную тупость. Ведь он знал, каких последствий стоит ожидать после ядерного взрыва, и все равно пошел ему навстречу. Даже Штык при всей его шизе, хотя это к нему уже вряд ли применимо, догадался свалить подальше от опасного места. И ведь в голове у парня было, что лучше вернуться к машине. Прогуляться, видите ли, захотелось. За сколько можно пробежать 15 километров? Если смотреть на нормативы то хорошее время будет колебаться в районе часа, но это при условии, если марафонец бежит в легкой спортивной форме, в хороших кроссовках и по асфальтированному покрытию, то есть относительно ровной твердой поверхности. Макс уже предлагался несколько иной вариант состязаний: песчаное основание, в котором то и дело буксовали тяжелые походные ботинки, рюкзак за спиной, а также пересеченная местность, прямая могла легко обратиться оврагом. Но чаще всего ее преграждали непролазные кустарники. О количестве всевозможных коряк под ногами лучше вообще промолчать. Сколько раз парень упал, одному лишь богу известно. Со счетом он сбился минут через двадцать. Радиоактивная вода разъедала не только кожу, досталась и глазам. Да, зрение периодически восстанавливалось. Все же действие даже самой агрессивной радиации работает не столь быстро но ощущение песка в глазах уже не покидало Макса. Силы истощились так быстро, что он уже отчался верить в свое спасение и передвигал ноги, лишь опираясь на внутренний стержень упрямого характера. Когда впереди замаячил наполовину разваленный частокол, у Макса не осталось сил даже для улыбки. С того момента, как он припустил бегом, прошло не менее двух часов, а может и того больше». Он ввалился в первый попавшийся дом и рухнул на пол, пытаясь успокоить бешеный ритм сердца. Воздух с хрипом врывался в легкие, а жажда стала такой, что парень был готов вцепиться зубами себе в запястье, лишь бы хоть как-то облегчить страдания. Однако валяться в мокрой, пропитанной радиационным шлаком одежде, тоже идея не из лучших. Макс принялся стягивать ее с себя и отбрасывать как можно дальше. В угол летело все, в том числе и обувь с носками. Впрочем, и трусы тоже успели намокнуть. Хотя непонятно, от чего больше – дождя или пота. Но Макс не стал рисковать и скинул их в общую кучу. На трясущихся ногах он обошел разгромленное помещение, где удалось отыскать несколько простыней, от которых воняло захлостью. Одно из них, Макс, насухо вытерся, по крайней мере, насколько это было возможно. Другой накинул поверх обнаженного тела, по типу римской тоги. Помогло слабо. Его просто трясло от холода, хотя правильнее будет сказать – знобило. Вся кожа горела и жутко чесалась, но парень старался сдерживаться. Запястья, да и другие открытые участки кожи под натиском ногтей начинали кровоточить. Да и радиоактивную грязь таким образом Макс лишь еще втирал внутрь. Это он уже понял, проведя пару неудачных опытов но организм продолжал бороться. После того, как Макс забрался под крышу, ему стало значительно лучше. Примерно через час кожа перестала гореть, а зуд постепенно сходил на нет. Им на смену пришла невыносимая усталость. Будто Макс не молодой пацан, 17 лет отроду, а дряхлый старик, чье тело прошло огонь, воду и медные трубы. Дождь все так же барабанил по железной крыше. Вокруг не души, И парень сдался. Он накрылся второй простыней, свернулся калачиком и забылся тяжелым сном. Пробуждение было тяжелым. Голова гудела, каждое движение давалось дикой болью. В общем, все симптомы жажды, помноженные на сильное истощение. Самое близкое состояние, чтобы понять, что он испытывал, наверное, будет жар. В смысле повышения температуры тела и не менее чем градусов под сорок – а может даже и с плюсом. Тошнота не отступала, голова кружилась при каждой попытке пошевелиться. Но тем не менее парень заставил себя подняться и вытряхнуть на пол содержимое рюкзака. Внутри оставалась бутылка с чистой водой и литровая банка соленых огурцов. Жажду все это не утолит, но хоть какая-то энергия у организма появится. К тому же рассол является прекрасным электролитом. Макс осмотрел вещи в поисках ножа и обнаружил его на полу под всем ворохом одежды. В этот момент из кармана штанов выпало тоненькое серебряное колечко и покатилось по полу. Макс прихлопнул его ладонью, поднес глазам и усмехнулся, еще раз прочитав надпись. «Да уж», — пробормотал он и хотел было зашвырнуть его в дальний угол, но в последний момент передумал. Один точный удар пробил жестяную крышку, которую парень надрезал углом. Затем подвернул уголок, вставил в него лезвие и принялся накручивать жесть на клинок, пока не удалось надорвать один из краев. Крышка тут же перестала обхватывать горловину банки и была отправлена в дальний угол, а парень приступил к поеданию содержимого. Не сказать, что в итоге ему сильно полегчало, но в голове немного прояснилось. Однако жажда продолжала мучить – и с этим Макс ничего поделать не мог. Ему бы хоть зверя какого поймать. Но где его сейчас взять? На улице все так же продолжает лить дождь, и вылезать под него у парня больше нет никакого желания. Приближающегося человека Макс услышал в самый последний момент. Да у него и не было шансов. Шум дождя сильно скрадывал сторонние звуки. Плюс ко всему, из-за ужасного самочувствия и нестерпимой жажды собственное сердце долбило по ушам громче, чем капли по жестяному настилу крыши. Однако громкий хруст ветки парень уловил достаточно отчетливо. Он подобрался с пола, вытера простыню руку, вымоченную рассолом, и, взяв нож, прижался спиной к дверному откосу. Теперь, когда незваный гость был уже близко, Макс наконец смог расслышать, как бьется его сердце. И это был именно человек, а не один из уродов. Он вошел в дверь, словно зомби, едва переставляя ноги и не глядя по сторонам. Судя по всему, двигался на чистом автопилоте. Кожа красная от воздействия радиации. В общем, в гроб и то краши кладут. Войдя под крышу, человек сделал еще пару упрямых шагов и всем пластом рухнул на пол. До комнаты, где прятался Макс, он так и не добрался. Парень быстро выглянул за откос, после чего сразу спрятался обратно, вызывая в голове картинку, что удалось запечатлеть за долю секунды. Поняв, что гость едва подает признаки жизни, Макс смело выбрался в коридор и подошел к телу. Он присел перед ним на корточки и первым делом потрогал пульс. Сердце сильное, стучит мерно, однако давление слабовато. Парень думал примерно секунду, а затем протер куском простыни его шею и впился в артерию. Таким образом он убивал двух зайцев одновременно, избавлялся от жажды и помогал человеку. Будь он в сознании, еще неизвестно, как бы обернулась вся эта ситуация. А так он даже и не поймет, что с ним случилось. Главное не спешить и не осушать его полностью. Макс едва заставил себя оторваться. Вкус и запах крови щекотали нервы, хотелось вцепиться незнакомцу в глотку и пить, пить пока его сердце не остановится. Но парень не хотел его убивать, напротив, собирался помочь. Однако из-за сильной жажды его лечебные свойства, которые передавались с укусом, тоже знатно просели. Рана нашей гости никак не желала затягиваться, а общее состояние от кровопотери скорее ухудшилось. Но парень терпеливо ждал. Все же самочувствие Макса знатно улучшилось. Жажда хоть и продолжала щипать горло, но тоже постепенно угасала. Значит, Через пару минут его гормоны смогут выработать тот необходимый фермент, который отвечает за выздоровление укушенного. На этот раз Макс погрузил свои иглы вплоть незнакомца на запястье. Кровь пить не стал, хотя пришлось воспользоваться всей волей, на которую он только был способен, чтобы оторваться от раны. Вот теперь парень с улыбкой наблюдал, как та начала затягиваться вместе с укусом на шее. Впрочем, кожа незнакомца все еще выглядела обваренной – однако в некоторых местах уже начала светлеть. Макс выждал еще минут десять и повторил укус в артерию. Теперь он собирался полностью избавить себя от жажды, а заодно ускорить процесс регенерации у гостя. Очередной хруст ветки заставил его встрепенуться и оторваться от тела. На этот раз его убежище собирался посетить не человек. Его намерения мало чем отличались от тех, с какими подобрался к телу Макс. Вот только после укуса этого урода ни о каком выздоровлении речи быть не может. Мужик попросту обратится. Судя по всему, этот злой давно двигался за незнакомцем. Почему он его не догнал, оставалось загадкой. Но Максу было плевать, разгадывать ее он не собирался. Его жажда отступила. В голове прояснилось, и энергия вновь наполнила мышцы. Единственная проблема, которая сейчас волновала парня – как убить измененного при помощи всего лишь кухонного ножа. Однако память подбросила ему кое-что, и Макс рванул в комнату, где оставалась банка с недоеденными огурцами. Здесь он подхватил с пола кольцо и выскочил обратно. Подобный бросок он видел лишь в исполнении метателя, и попытка была всего одна. Но в отличие от своего кумира, парень обладал рядом преимуществ, которые часто выручали его во всевозможных обстоятельствах. На раздумья времени не оставалось, а потому бросок он исполнял на чистом автоматизме. Кольцо вылетело за дверь в сторону красного силуэта урода. И как только оно начало свой путь к земле, Макс бросил нож. Здесь мог сработать только безоборотный метод, и парень исполнил его в лучших традициях. Клинок выровнял лезвие в полете и подхватил кольцо на лету, вошел вместе с ним в глаз урода. Тот по инерции сделал еще один шаг и рухнул лицом в землю, вгоняя нож вместе с серебряным кольцом еще глубже в глазницу. Его ноги несколько раз подпрыгнули, подчиняясь остаточному нервному импульсу, и тело окончательно замерло. Как только Макс завершил бросок, в его голове тут же возникла масса других вариантов, как можно было успокоить измененного менее рискованными способами. Но этого уже не требовалось, ведь все получилось. А идею с тем, чтобы натянуть кольцо на клинок перед броском, Макс отмел сразу. При таком резком рывке оно могло запросто слететь, что, скорее всего, и случилось бы. В общем, Макс быстро перестал насиловать себе голову, как нужно было лучше. Нет теперь в этом никакого смысла. К тому же человек, что до сих пор лежал на полу, начал приходить в себя и зашевелился, привлекая внимание парня. «Эй, ты как?» Макс присел перед ним на корточки и помог занять сидячее положение. «За мной урод идет!» — прохипел мужик севшим голосом. «Нужно дверь закрыть, забаррикадироваться!» «Тихо! Успокойся ты!» Парень встряхнул гостя за плечи. «Все нормально! Я уже с ним разобрался!» «Ты...» — как-то неопределенно выдал мужик, то ли вопрос, то ли просто фразу не закончил. «Чего я?» — уточнил Макс. «Ты кто?» Задал тот внезапный вопрос. «Макс?» — представился пацан. «А ты?» «Серый. В смысле, Серега?» — ответил тот, уселся поудобнее и со страхом взглянул в дверной проем. «Там пиздец, Макс. На улицу лучше не соваться». «Да я заметил уже. Ты как здесь вообще?» «С Рязани!» — шмыгнул носом тот. «Там пиздец еще хлеще». «Я ночью стрельбу с той стороны слышал». «Ага. Было дело». — грустно улыбнулся Сергей. — На крепость уроды налетели. Ну, Морзе, парень с остальными яйцами, пизды они там знатные выхватили. — Так это он, что ли? Макс явно намекнул на ядерный взрыв, и Серега его понял. — Не, откуда там такая роскошь? — Я тогда ничего не понимаю. — Неужто уроды? — Не совсем, — снова ухмыльнулся тот. — Хотя, как посмотреть, тварей среди них тоже хватает. — Да говори ты толком, что там случилось-то? Короче, я туда с торговым караваном прибыл. На стройке всегда руки нужны, а по слухам, Морзе довольно прилично за работу платит. Вот я и сорвался. Думал, пока сезон, немножко серебра подниму, на перезимовать хватит. А там такое началось. Я всего неделю в каменщиках отпахал, когда слухи нехорошие пошли. Много кто сразу по съебам дал, а я вот остался. Морзе на площади официально заявил, что всем тройную плату выделит, если мы поспешим стены закончить. Да только понтов-то от этого. Растворы без того, песок сплошной. Цемент разве что для цвета больше добавляли. Плюс кладка свежая. Такой и соплей перешибешь. Да ты можешь ближе к делу, а ты не подгоняй. Других развлечений у нас здесь все одно нет. Кстати, следующая история из тебя. Наверняка тоже есть о чем рассказать. Договорились. Ну и что дальше-то? Да че? Остался я вот, как ты сам уже догадался, где еще можно сотню серебром за неделю поднять. Лично я таких мест больше не знаю, разве что уродок какого завалить, до да сердца черное на рынке сбагрить. Но это, сам понимаешь, дефицит сейчас покруче бензина. Оно ведь вон чего в последнее время придумали. Урода ваш в некоторой крепости пропускать стали, но там головы большие, виднее им. Да и срать, по большому счету, лишь бы нас никто не трогал. Жить уже в покое хочется. Хоть с родами по соседству, хоть с самим сатаной. Стрельба — это уже вот где сидит. Серега постучал себя указательным пальцем по горлу. Настоебало за все эти годы от каждой тени шарахаться. Морзе, конечно, все обещает, мир от напасти избавить. Но что-то все никак не получается. А анти, которые с уродами подружились, вроде мирно живут. Ох, хрен их там поймешь, короче. Так кто бомбу-то жахнул? «Так вот они жахнули. Кто?» «Ну, Энти, которые с уродами дружат. Название там еще такое спортивное, что ли. То ли бригада, то ли...» «Лига», — уточнил Макс. «Ну да, точно, Лига. Вот они ядрен батоны въебали». «Они здесь при чем?» — окончательно запутался пацан. «Ты же говорил, что уроды на крепость напали». «Так и есть, уроды. А Лига там каким боком оказалась?» Макс уже откровенно нервничал так как информация, какой он обладал, вообще не вязалась с рассказом Сергея. Может, ты их с девяткой спутал? Не, -е -е", отмахнулся тот. Этих иглоедов Морза даже на порог запретил пускать. Терки у них там какие-то нездоровые, хотя сейчас уже хрен его знает. Он ведь раньше с Энтой Лигой тоже воевал, бы здоров, а когда петух к жопе подобрался, быстро общий язык с ними нашел. Вот они на подмогу и подоспели. Ихуя себе, подмога! — хмыкнул Макс. — Там же теперь вся земля радиацией заражена. — То хитрый план был, чтоб всех уродов одним ударом прикончить. В ответственный момент мы все в бункер попрятались. Ну как все? Кто успел? Я вот не успел, в подвале отсиделся. Хорошо дом в сторону снесло. А как грохота перестала, я выбрался и бежать. Ну и дурак. Нужно было там оставаться. Бункер к остальным проситься. Думаешь, я не пробовал? Меня от двери сразу нахуй послали. — А чего там сидеть, облучаться? — действительно, — ухмыльнулся парень. — Ну а чё? — Вон, живой вроде, а там бы остался точно подох. Там ведь после взрыва уже к вечеру специальная бригада прилетела, остатки зачищать. — Не эдак, так по-другому бы под раздачу попал. — Так что вот. — Ну а ты как в эти края забрел? Да примерно так же, как и ты, — отмахнулся Макс, и, не моргнув глазом, продолжил сочинять на ходу. Тоже за работу у Морзе прознал. Вот и шел счастье попытать. — А ты сам от кеда? — Да там. Парень слегка задумался, прикидывая, какие крепости есть в том направлении. — Сшила войду. — О, у меня там кум живет. Сыч погоняла. Слыхал о таком? — Не, я ведь там и не жил почти. Просто с той стороны иду. А сам я съел тьмы. Блатной выходит. — Это еще почему? — Ну как? — Морза идти от Теда. — Ну... — Вот и ну! Стало быть, земляка-то он вернее всего на работу возьмет. — А ты вон о чем? — Ну ты чудной! — улыбнулся Сергей. — А ты чё подумал? — Да я что-то как-то... Макс отмахнулся и поспешил сменить тему. — Ты жрать хочешь? — Спрашиваешь. Ясен пень. — Тогда, может, со сквозняка уйдем уже? У меня там полбанки огурцов соленых осталось. Я поделюсь. — И то дело! — кивнул тот и принялся яростно тереть шею. Блять, что ж так пожигает опять?» «Твою мать!» Макс приложил себя ладонью по лбу. Снимаешь шмотки, быстрее! «Че это?» Удивленно уставился на него Серега. «Не хочу я перед тобой голяком расхаживать!» «Да у тебя вся одежда радиации заражена!» «Что-то ты мутишь, парень! Я ж в ней от самой Рязани пер, и ничего! А тут вдруг...» «Бля!» Парень закатил глаза и решил прервать бесполезный спор хуком справа. Попал точно в челюсть и Серега сложился под ноги Макса. Тот пару секунд постоял над его телом и все же решил вначале укусить, прежде чем стягивать одежду. Иначе пришлось бы вырубать его еще раз, чтобы не давать лишних объяснений. О добровольном решении в его случае не могло быть и речи. Слишком уж незатейливый человек, может и не тупой, но непробиваемый. Судя по его речи, откуда-то из глубинки, хотя это тоже не показатель, Макс и в крупных городах похлеще экземпляры встречал.